Глава 6 Утро выдалось холодным, но хотя бы не было дождя. Небо опустилось серой дымкой на общий блок Эй, на самое сердце Петрополиса. Когда представитель магистратума Дерек Риккенс вылез из своего матово-черного бронетранспортера на широкой каменной площади Темплум-сквер, то первое, что он заметил, так это толпу зевак, сгрудившихся возле главных врат великого храма, и двоих офицеров, которые не давали им приблизиться. рикенс направился туда. Он шел, опираясь на трость с остальным набалдашником, наследство, оставленное давней раной, полученной при исполнении. Он посмотрел на толпу. Главным образом верующие, больные и старики, с болячками, прикрытыми намоленными бумажками, дожидающиеся, когда им позволят войти в Великий Темплум, чтобы получить ежедневные благословения и еду, раздаваемую сотрудниками социального обеспечения. Но были среди них и служители храма, молодые люди в алых и пурпурных рясах. Они казались опечаленными. Что же случилось? Почему их не пустили внутрь? Великий Темплум был древним строением, казавшимся высоким даже по сравнению с окружающими его огромными административными башнями. Это был только один из нескольких десятков тысяч храмов и часовен экклезиархии огромного города, но его положение придавало ему особый статус. Он располагался точно в географическом центре Петрополиса и превратился в ось всей городской жизни и веры. Именно здесь проводились важнейшие службы. Именно здесь главы правительства и власти имущие справляли семейные торжества и церковные праздники, Именно здесь аристократы крестили детей, женились и провожались к месту упокоения. Именно здесь прошла инагурация лорда-губернатора субсектора. Кивнув людям в униформе, Риккенс прошел через толпу к Темплуму. Ему нравилось это место. Восхитительная прохлада, табачного цвета сумрак, разноцветные окна, чувство безграничности. Куполообразный свод был настолько высоким, что нанесенные на него изображения бога императора и его примархов были едва заметны в свете ламп. Риккенс прошел вдоль Нефа, постукивая тростью по мраморным плитам. Он был только крошечным пятнышком в этой необъятности. Когда скончалась его жена, он стал часто приходить сюда, чтобы посидеть и погрустить в тишине. Младший маршал Плайтон внезапно появилась в западных дверях и, увидев Рикинса, поспешила к нему. «Доброе утро, сэр! Простите, что пришлось вызвать вас!» «Что-то такое, с чем вы не можете справиться?» «Думаю, это нечто такое, что вам необходимо увидеть!» Маут Плайтон была темноволосой женщиной в начале третьего десятка, и ее несколько коренастая фигура странно сочеталась с изящными чертами. Официальная униформа и экипировка не стройнили ее. Риккинс был о ней высокого мнения. Маут оказалась сообразительным и чрезвычайно способным офицером. Представитель магистратума задумался, что же могло произойти, если она с этим не справилась своими силами. «Подробности?» — спросил он, когда они отправились к дверям. «Умер именитый священнослужитель Архидьякон Ольсман». «Здесь?» «Нет, сэр. На самом деле он умер в старой ризнице, но я решила, что мы должны перекрыть все здание, пока не разберемся». «Ну и какой ответ на мой вопрос?» – произнес Риккинс. Плайтон улыбнулась. Риккинс был главой отдела особых преступлений, наименьшего и далеко не щедро финансируемого подразделения магистрату Вульи. В их задачу входило проведение расследований всего, что не вписывалось в деятельность других отделов. Они получали все странные, жуткие, абсурдные и, как правило, откровенно скучные дела, с которыми никто не захотел возиться. Риккенс всегда задавал своим офицерам один и тот же вопрос. «Почему мы? Почему это поручили особому отделу?» «Потому что мы не знаем, к какому виду преступлений это отнести. Мы даже не знаем, преступление ли это», — сказала Плайтон. «Маршалы, первые прибывшие на место, вызвали нас, поскольку не знали, кого еще потревожить». «Ясно». «К тому же, сэр, есть и проблема чужих чувств», — сказала Плайтон. «Именно поэтому я и послала за вами». Мы имеем подозрительную гибель известного священнослужителя в, давайте признаем это, в самом священном здании Улья. Мне показалось, что мы должны продемонстрировать, насколько серьезно относимся к делу». «Умная женщина», — подумал рикинс Они прошли через западные ворота и по широкой внешней галерее отправились ко входу в Старую Ризницу. Несмотря на то, что Ризница воспринималась как дополнительная часовня и флигель Великого Темплума, Она на самом деле являла собой полностью самостоятельную постройку. Она была возведена на три столетия раньше Темплума и в ранние годы служила главным храмом. С ростом Петрополиса ризницу сочли слишком маленькой и невзрачной, чтобы должным образом служить процветающему улью, и тогда возле нее был возведен великий Темплум, обнимающий ее и превращающий ее лишь в одну из многих своих пристроек. Спален, домов презрения благотворительных залов и церковных школ, прижимавшихся к подолу великого храма. Риккенс и Плайтон вошли в ризницу. Хотя она и была гораздо меньше огромного темплума, но все равно производила ошеломляющее впечатление. Узкий купол был украшен позолоченными образами на белом фоне, что вместе с вытянутыми прозрачными окнами заставляло помещение казаться значительно более светлым и изящным, чем большой храм. Но, кроме того, ощущалась и древность ризницы, и то, что ею пренебрегли в пользу более роскошного соседа. Штукатурка отслаивалась, и кое-где на стенах проступали сырые пятна. Каменные полы были истерты, их плиты потрескались и лежали неровно. Риккенс сразу увидел строительные леса. Их было трудно не заметить, особенно если с них свисает тело человека, шею которого оплела веревка. Это и есть тот самый преподобный отец, спросил Рикинс. Или вы мне чего-то еще не сказали? Он самый, сказала Плайтон. Мы оставили его как есть, пока опечатывали территорию. Медико-мортис и судебный анатом ждут, когда мы разрешим им осмотреть тело. Он повесился, произнес Рикинс. То, что он умер от удушения, несомненно, ответила Плайтон. Но остальное нам неизвестно. Это может быть и самоубийство, и убийство. «Ты несчастный случай». Она пожала плечами. Огромные леса поднимались прямо к перевернутой чаше купола. Скамьи были сдвинуты в сторону, чтобы освободить для них место. Под лесами были разложены листы, предохраняющие пол от капель краски. Лежали груды неиспользованных досок. Валялись художественные принадлежности и стояли ведра с краской и известью. Здесь находились еще двое младших маршалов из отдела Риккенса броерс и родинский броерс допрашивал сидящего на скамье длинноволосого молодого человека одетого в запачканной краской комбинезон что нам известно поинтересовался рикинс в Ризнице проводится капитальная уборка и ремонт сэр сказала плайтон орхидиакон нольсман осуществлял надзор за процессом и принимал работу а кто этот молодой человек художник портретист Его зовут Ирнвуд, один из бригады реставраторов, работающих над куполом. Он очень энергичен, талантлив и, думаю, любит свою работу. Этим утром он пришел пораньше, чтобы наработать побольше дополнительных часов. Похоже, он что-то нашел там, сэр. Когда Ольсман зашел проверить его работу, Ирнвуд помог ему подняться на леса и показал свою находку, а затем... Затем? Ирнвуд не смог толком объяснить. Ольсман, похоже, был озадачен, расстроен. Прежде чем Ирнвуд понял, что произошло, архидиакон свалился с мостков. То ли у него уже была веревка на шее, то ли он запутался в ней, пока падал. Так или иначе, нам пришлось ехать сюда. «Каково же ваше мнение?» — спросил у него Риккенс. «Как я уже и говорила, очень неприятный несчастный случай, необычное самоубийство или же кто-то, и тут можно указать пальцем только на Ирнвуда, убил его». Риккенс вновь окинул Ризницу взглядом. Было что-то такое в этом месте, что всегда заставляло его чувствовать себя неуютно. Первые несколько дней после похорон жены он приходил сюда, надеясь, что в Ризнице будет легче найти покой и уединение, чем в Великом Темплуме. Но при всей своей штукатурной белизне и сверкающей позолоте, Ризница оставляла гнетущее впечатление. Ощущение темницы. После нескольких визитов он предпочел сидеть в печальном сумраке Большого Храма. «Если Ольцман сам покончил с собой, мы это скоро узнаем», — произнес рикинс «Я уже поручила Лимвалу провести дополнительные проверки», — сказала Плайтон. «Он пытается выяснить все интимные подробности». «Скажи ему, чтобы проверил все, что только можно. Тайные долги, скрываемая болезнь». «Все стандартные проблемы, вплоть до позорных секретов, которые были бы вовлечены послушники или горничные?» «Конечно!» «Он должен проверить все, но действовать осмотрительно, Плайтон. Я хочу найти тайны, а не раздуть громкий скандал!» «Да, сэр!» Риккенс защелкал тростью, направляясь к Бройерсу и молодому человеку. Ирнвуд обладал невероятной, дикарской артистической красотой. Вытянутые проворные пальцы, длинные волосы, покрытые капельками краски. Узкое худощавое лицо с резко выступающими скулами, каковое у самого себя Риккенс в последний раз видел на выпускном снимке. «Академия магистратума», выпуск 72 -го года. «272-го». — подумал Риккенс. «Риккенс, особый отдел. Что вы можете мне рассказать, мастер Ирнвуд?» Молодой художник поднял взгляд. Его глаза были влажными от слез. Его трясло. «Он просто свалился!» «Почему он упал?» «Он был расстроен. Я только показал ему свою находку. Она, конечно, и меня самого удивила, но когда он увидел ее, он он вышел из себя. Он выкрикивал слова, которых я не понимал, и... «Что же вы нашли, мастер Ирнвуд?» «Второй потолок, сэр». Риккенс посмотрел на купол, а потом снова на реставратора. «Второй потолок?» Ирнвуд тяжело сглотнул. «Я уже много недель работаю под куполом. Заменяю позолоту там, где ее повредила сырость. В некоторых местах это очень сложно. Приходится ложиться спиной на мостки и обрабатывать то, что находится прямо перед тобой. Руки очень сильно устают». «Не сомневаюсь». «Несколько кусков просто выпало. Я хочу сказать, что известковая штукатурка там сейчас похожа на сырую бумагу и просто обваливается. Вон там был особенно плохой участок». Художник поднялся и показал пальцем на черное пятно прямо над золотым плечом святого Киодруса. «Он был сильно поврежден недавними дождями, поэтому я пришел пораньше, чтобы постараться восстановить все раньше, чем пятно распространится. Только я успел подняться, как он обвалился». Риккенс увидел беспорядочно разбросанные куски старой штукатурки и грязи на полу ризницы под лесами. «На секунду мне показалось, что сейчас весь купол обрушится мне на голову», — продолжал Ирнвуд. «А потом я увидел отверстие. Оно очень большое, дыра, выходящая на другую сторону купола. Поэтому я взял лампу и посветил внутрь». «И что же вы там увидели, мастер Ирнвуд?» «Как я уже и говорил, другой потолок». «Этот купол ложный, за ним пустота, а приблизительно на 2 метра выше есть второй купол. Он раскрашен. Я хочу сказать, что фрески на нем прекрасны, и они очень древние, но об этом нет никаких записей. Я хочу сказать, что они были скрыты от нас в течение нескольких столетий. Столетий! Зачем надо было это прятать? Почему никто не знает об этом?» «Это вы и показали Архидиакону?» Ирнвуд хмуро кивнул. Он был заинтригован, пришел в возбуждение, когда я рассказал ему. Он поднялся наверх и позаимствовал у меня светильник. Посмотрел внутрь, а потом он просто обезумел. «Расскажите поподробнее, что вы имеете в виду под словом «обезумел»?» Он отошел от отверстия и вначале только бормотал что-то себе под нос и дрожал. Затем он закричал и бросил в меня лампу. «Я увернулся. Мне не хотелось падать, а следующее, что я увидел...» «То, что он был мертв!» Ирнвуд кивнул. Риккенс посмотрел на младших офицеров. «Еще кто-нибудь смотрел?» Бройерс и Родинский пожали плечами. «Пока еще нет, сэр!» — признала Плайтон. «Маут!» — произнес Риккенс. «Я туда не смогу подняться при всем желании. Не с моим бедром!» Плайтон кивнула рикинс называл ее Маут, только когда действительно не мог обойтись без ее помощи. Она отцепила шлем от пояса, сняла и бросила в него перчатки, а затем протянула его Бройерсу. Потом она достала и отдала ему энергетическую булаву. «Будь осторожна», — сказал рикинс «Мне нравится подниматься на высоту», — усмехнулась она. «Я не это имел в виду», — пробормотал рикинс Лайтон начала подниматься по лестнице, ведущей на леса. Вся конструкция тут же зашаталась под ней. Узкие лесенки зигзагами сбегали по мосткам. Воздух стал очень холодным, когда она поднялась на верхнюю платформу. Последнюю часть восхождения ей пришлось проделать мимо тела Ольцмана, и она вблизи рассмотрела его налитые кровью глаза и увидела раздутую синеватую плоть его лица. Тело раскачивалось, когда под ней шатались мостки. Маут Плайтон совсем не любила высоту, но будь она проклята, если позволит узнать об этом своему возлюбленному начальнику. Полчасовни теперь находился далеко внизу, и стоящие там люди приобрели кукольные размеры. — Вот дерьмо! — прошептала она, когда, наконец, осмелилась подняться на ноги. — Так высоко! Доски платформы были настелены неплотно, И Маут могла видеть в щели пропасть под ними. Это было еще хуже. Это и вибрация. «Смотреть наверх», — сказала она самой себе. Теперь она едва не касалась головой купола. То, что снизу выглядело прекрасным и золотым, вблизи оказалось прогнившим и полуразрушенным. Она чувствовала запах тлена, Видела, как полосы золотой краски, подобно струпьям, сползают со слепых лиц, разлагающихся фресок. Святой киодрус выцвел так, что казался таким же темным и мертвым, как и архидиакон. Выставив левую руку для баланса, Плайтон пошла по доскам, вынув из-за пояса и включив фонарик. Узкое копье света засверкало в прохладном полумраке точно лазерный луч. Она увидела отверстие, грязную, чернеющую дыру в своде. Здесь запах гнили чувствовался еще сильнее. Старый воздух, испорченный словно вода, которая простояла слишком долго, запах вытекал из отверстия. Она заглянула в дыру, посветив туда фонариком. Посвятой трон!» — произнесла она. «Плайтон!» — загудел Вокс. «Плайтон, что ты видишь?» «Второй потолок, сэр!» — сказала она. «Как он и говорил!» «Еще один купол прямо над этим!» «Он простирается!» «Трон! Я не могу заглянуть так далеко!» «Древний! Такой древний!» Золотые образы, фигуры, лики, лучи, высеченные на гладкой поверхности, ляпис-лазурь и чистый селпик, узорная роспись на тесненном серебре, линии и созвездия, намек на какую-то огромную карту, покрывающую свод. «Плайтон!» «Маут!» «Сэр, я никогда не видела ничего прекраснее».